Глава 55. Даша. Татьяна Борисовна, присмотрите в детской за ребёнком. На ходу скомандовал Егор, когда спускался по лестнице, неся Дашу на плече. Да поставь уже меня на ноги. Стыд какой? верещала девушка, считая глазами ступеньки. Через пару минут он опрокинул её в кресло за своим рабочим столом, и Даша зашипела зловеще. Что ты себе позволяешь? Вообще свихнулся. Мужчина проигнорировал её резкий выпад, после этого выдвинул нижний ящик, достал из него что-то маленькое и выпрямившись, потянулся к ноутбуку. Только теперь она заметила в его руке флешку. Егор включил монитор и, подвинув кресло вместе с ней к столу, скомандовал: "Смотри". Даша подняла глаза на экран и зажала рот руками сдерживая вырывающийся крик. На видео был ее отец, лежащий на больничной койке. Слабым голосом он признавался в том, что авиакатастрофа произошла по его вине. Какой-то мужчина задавал ему вопросы, а папа отвечал словно заученными фразами. «Я утаил о приступе, сразу после взлета почувствовал себя плохо, а потом прихватило сердце». Даша слушала в ужасе. Её ничто его затрясло от переизбытка эмоций. Казалось, сердце в груди вот-вот разорвётся. Егор оборвал запись, закрыв ноутбук, но девушка снова попыталась его открыть. И тогда он гаркнул жёстко: "Хватит. Достаточно того, что увидела". "Откуда это у тебя?" спросила она вибрирующим голосом. "Ты думаешь, я из пальца высасывал?" что твой отец виноват, выдавил мужчина, навесая над ней. Её нанял знакомый детектив, и он предоставил мне неоспоримые доказательства. "Бред", воскликнула Даша и выдернув флешку из разъёма, швырнула на пол, после чего вскочила на ноги и ненавистно растоптала носитель. Однако, увидев осколки, она осела на пол и дрожащими руками принялась истерично всё собирать, всхлипнув. «Это же было последнее видео, на котором папа...» «Оставь!» — велел Егор, поднимая девушку с пола и усаживая в кресло. «Успокойся, я отдам айтишнику, и он восстановит запись». «Правда?» — с отчаянной надеждой она посмотрела на него. «Правда?» «Все, что ты там услышал, — ложь!» Немного отдышавшись, промямлила Даша. «Его заставили, понимаешь? Заставили!» угрожали, что мне навредят. Понимаю. Он хотел тебя уберечь и поэтому не рассказал правду, произнёс Егор, нависая над ней. Какую правду? взвизгнула девушка, оттолкнув его. Я всё прекрасно знаю, знаю до мелочей. А вот то, что знаешь ты чистой воды ложь, рассмеялась она как сумасшедшая тебя ослепили, обвели вокруг пальца и ты кинулся мстить невиновному человеку. Но приложила она палец к своим губам, заставляя себя же замолчать. Больше ни слова. Как я и сказала, ты узнаешь правду сам. Какая ещё тебе нужна правда? зарычал Егор злобно. Твой отец сам признался во всём. И что? Ты тоже признавался мне в любви, но разве это было правдой? Здесь другое. Нет, то же самое. Когда выгодно, человек легко может выдать ложь за правду. Ты ради своих мерзких целей, папа, ради того, чтобы защитить меня. Ты говоришь о правде, а сама не готова принять её. Что будет, если я узнаю то же самое? сверкнул Егор чёрными глазами. Ты узнай сначала. Хватит. Понятия не имею, что ты вбила себе в голову, но это бред сумасшедшего. Значит, не согласен на мои условия. Он промолчал, подтверждая этим её предположение. Чёрт с тобой, на пушечный выстрел к нам не подойдёшь, и меня здесь даже дьявол не удержит. Даша метнулась к двери, но он поймал её, зажав в кольцо из своих рук. Успокойся, я ещё ничего не ответил пробубнял мужчина ей в ухо, пытаясь нейтрализовать её попытки вырваться. И без слов всё понятно, шепела она в ярости. Убери от меня руки. Уберу, как только прекратишь беситься. Всё, я спокойна, застыла она резко. Отпускай. Только он расцепил руки, как девушка влепила ему звонкую пощёчину. Это ещё за что? ошарашенно спросил Егор. Больше никогда не смей вот так ко мне прикасаться. Никогда, угрожающе выпалила Даша. Я лишь хотел сказать, что согласен, едва сдерживаясь, заявил Егор. Согласен? переспросила растерянная девушка. Да, я сделаю то, что ты просишь, даже если так называемая правда тебя не устроит. Скорее она не устроит тебя, самоуверенно выплюнула Даша ему в лицо. У тебя ровно месяц и ни дня больше. Этот месяц ты с дочерью будешь здесь, скомандовал он, всем своим видом давая понять, что не примет возражений. Хорошо, через месяц мы так или иначе покинем твой дом, согласилась, скрипя сердце, Даша. Посмотрим, буркнул Егор. Кстати, пока вы будете здесь, в твоей квартире можно сделать ремонт и избавиться от старой мебели. Не хватало ещё, чтобы дочь лоб себе расшибла об острые углы. Спасибо, но как-нибудь обойдусь, скорчила она недовольную гримасу. Ты лучше своим камином займись, или разожги уже его уже наконец-то, или избавься. Раздражает, что стоит без дела. Егор мужчина посмотрел на захлопнувшуюся дверь и рухнул в кресло. Его колотило изнутри. Он доскрежет и сжимал зубы, дабы побороть гнев, разрывающий каждую клетку тела. Повторял себе с десяток раз. Главное, что дочь жива, остальное не важно. Однако, вспоминая эти адские недели, он вновь приходил в бешенство. Каждый день, каждый час, каждую минуту Егор выгорал дотла. Когда пришло осознание, что дочь действительно умерла, Он чуть не сдох сам, хотя, наверное, это единственная часть, которая всё ещё связывала его с жизнью, в тот момент испустила последний дух. Он закрывал глаза и видел монитор УЗИ, на котором виднелось нечёткое очертание дочери. Егор представлял малышку и выл, сбивая кулаки о стену. Да, он ни разу не видел дочери, не ощущал её запаха, не держал на руках. Но несмотря на это, чувствовал огромную неразрывную связь с ней. Это было неописуемое ощущение. Когда погибла Лена, он не сразу узнал о ребёнке. На тот момент его агония и так достигла предела, а новость о беременности лишь подлила масло в огонь, и всё равно воспринималось как что-то нереальное, далёкое, возможно, потому что слишком поздно это стало ему известно. На тот момент он слишком запутался, потерял голову, сходил с ума и в этой помешанности не различал боли, не разделял. Мужчина оплакивал Лену, а автоматически, соответственно, и ребенка. Тогда было самое настоящее пекло, но то, что Егор пережил в этот раз, превзошло все. Этого ребенка он чувствовал, как биение собственного сердца. С трепетом ощущал, как дочь шевелится в животе у Даши. Да, всего только раз, но он навсегда запечатлел в памяти то ценное мгновение. Егор изводился от беспокойства, когда она рожала. Он даже не представлял, что может переживать из-за кого-то так сильно. А потом вдруг узнал про смерть дочери. Ему будто вонзили кол в сердце, переломали все ребра, вырвали легкие. Егор ехал тогда из больницы и остановился посреди дороги. Он ослеп, оглох, онемел. Единственная картина перед глазами это маленькая девочка, крохотное безжизненное тельце. Он видел за свою жизнь достаточно смертей, но мысль о том, что где-то в холоде сейчас лежит его новорождённая дочь, взрывала мозг. Хотелось рыть ногтями асфальт вгрызаться зубами в землю отчаянно хотелось поменяться с ней местами егор в тот момент впервые в жизни обратился к богу и попросил чтобы даша как можно дольше проспала и как можно позже узнала про смерть дочери возможно к тому времени ему удастся взять себя в руки и поддержать её но ей поддержка оказалась не нужна а он задыхался, как рыба, выброшенная на берег, даже узнал, когда Дашу выписывают. Приехал, чтобы убедиться в том, что она в порядке. Увидел, как растерянно девушка выходит из больницы, захотел подойти, но не посмел, вспомнив про своё обещание держаться от неё подальше. А потом пил, пил, пил несколько недель в надежде, что однажды откажут почки и засыпал каждую ночь на полу в детской комнате. Егор видел во снах дочь, которая звала его за собой, и он готов был отправиться за ней даже на тот свет. Ни одна боль, ни одна потеря, будь то родители, возлюбленные, друзья, не могли сравниться с гибелью ребёнка. Егор понял это, пройдя через семь кругов ада. И, как оказалось, напрасно